Глава пять. Чёрные птицы. Подкрепились кашей. Мышата масло не пожалел. Ведь довольный, хоть и один в деревне остался. Время уже далеко за полдень. После обеда отправились посмотреть, что там с избой мельника. А сгорело в чистую. Только каменный фундамент остался. Головешки ещё дымились, и запах вокруг стоял горелого мяса. Как ни странно, строения вокруг избы не загорелись и не почернили от копоти. «Для кого-то фундамент готов», сказал мышата. «Руби лес, строй избу». «Место нехорошее. Не надо здесь строиться. И другим скажи», – ответил Первуша. «Твое слово для меня закон». Первуша раздумывал. Уйти сейчас из деревни. Не успеет отойти. Вечер настанет. В голом поле, а тем более в лесу, ночевать не хотелось. Решил. С утра в путь двинется. Мышата побаивался в ночь один оставаться. Нежить порубили. Но кто его знает, какой неприятный сюрприз ночь преподнесет. Забежал вперед Первуша. «Ты же останешься сегодня ночевать?» «Побаиваешься?» Есть немного. Так и быть, переночую, а завтра в путь. Деревня опустела, занимай любую избу и живи на готовом. Хм, мышата. Чтобы жить здесь, надо скотину держать, пахать, сеять. А я другому обучен, и в своём ремесле больше пользы принести могу. Это верно, не подумал. Кабы не ты, ни я остался бы в живых, омельник. Во-во. В оселюбы в избы нечисть путников убивал, люди стороной начали деревню обходить. Почувствуй бы гнездо чернокнижное, кладовское. Это княжество угроза. Экамельник замахнулся. Похоже, планы большие были. Да сейчас перед апостолом Павлом стоит. Чтобы не только тело его сгорело, но и душа в окне на маду мучилась. Много загубленных жизней на нём. Ой, много. Двоём закончили ремонт двери. Навесили. Бревном будем подпирать? Поинтересовался мышата. Нежить не придёт. Если только дикий зверь. Да и то сомнительно. Запах отпугнёт. Порубленная нежить, пожарище. Не по нраву зверьё сию. От доброго путника, случись он, сам приветишь. Вот удивляюсь я тебе. Молод, рассуждаешь здраво. Ведь постарше тебя буду. Почитай в два раза. Оглавенствуешь ты. Почему так? У каждого своё умение. Ты, скажем, силён в одном, я в другом. Начни сейчас сеять, я тебе первенство уступлю. Усталый сегодня, да и ночь бессонная выдалась. Давай почивать. И я не против. Через несколько минут оба уснули. Сутки на ногах провели и не в самых приятных опытах. Через разорванный пузырь на маленьком оконце поддувал свежий воздух. От печи теплом веяло. Благодать. Ночь прошла спокойно. Да и кому бесчинство учинять, если со всей деревни их живых только двое. Утром поднялись рано, с солнцем. Мушата печь растапливать начал. А как разгорелось, чугунок с водой поставил. С ледника, что под амбаром был, принёс копченого сала шматок. Потом примерился, половину отмахнул. Одну часть нарезал тонкими пластинами, кулеш заправить. Вторую половину в чистую тряпицу завернул. Первуше, это тебе запас дорожку, не побрезгуй, от чистого сердца. А ещё пол краюхи хлеба. Больше бы дал, да нет, на завтрак оставил немного. И на том спасибо, хозяин. За доброту за кров над головой обязан я тебе. По совести, если до гробовой доски поить, кормить должен. На Руси спокон веков так. Сочтёмся. А поизбее уже запах аппетитный пошёл. Мышата крышку на чугунке открыл, булькающее варево сала бросил, помешал. Спустя время чугунок ухватом вытащил, На стол поставил. «Погоди, чуток. Остынет, да настоится. Духом пропитается. Вкуснятина будет». Позавтракали после молитвы на образа. Первуши с хозяином облобызались троекратно, по обычаю. Первуши узелок с книгами да едой от мышоты за спину забросил на посохи. Путь отправился. Рука на сердце положа, сам пока не знал, куда. Ноги сами несли. Далеко за полдень, одолев десяток верст, присел под раскидистой ивой отдохнуть в тени. Только тряпицу развернул на траве молодой, собираясь подкрепиться. Сверху голос девичий, нежный: Не угостишь ли, добрый молодец, кусочком хлебца? Перуша голову поднял. На ветке в полупрозрачной одежде полуденница сидит. А чего же не приветить и угостить деву красну? Перуша отвёл кусочек, стал, полуденница протянул. Дева с благодарностью улыбнулась. Перуша стал съел хлеб. Крошки хлебные с трепицы в ладонь стряхнул, в рот кинул. И снова голос сверху. Прилёг бы отдохнуть, устал в дороге. а я постерегу твой покой». «Последую совету. На тебя полагаюсь». Перушу зел с книгами под голову пристроил, вздремнуть немного успел. Вроде короток сон, а освежил. Да не сам проснулся. Полуденец разбудила. «Вставай, молодец! Туча чёрная находит. Как бы дождю не быть. Слышишь, затихло всё, как перед бурей». «Спасибо за заботу». Перушу, немного отдохнув и подкрепившись, отправился в путь. С полуденной стороны в самом деле грозовая туча надвигалась. Юноша шаг ускорил. Со слов мушwidehat, уже скоро деревня быть должна. Санто если промокнет, не велика беда, а за книги редкие и сердцу дорогие опасался. Книги рукописные, чернила от воды поплывут, страницы склеятся, беда будет. Как не торопился, а туча догнала. На дорогу первые крупные капли упали. А с пригорка уже деревушка видна, в полтора десятка домов. Первуша побежал. Издали видно было, как хозяева птицу и скот во дворы загоняют. В деревушку побежал, запыхавшись. Ром громмыхнул так, Что земля сотряслась, молния слепила. Перуже в первый же двор постучался. Хозяин на крыльцо вышел, под навесом остался. Когонь лёгкая принесла. Хозяин: "Пусть от непогоды укрытся. Ступай дальше, сами места мало". И в избу зашёл. Во второе избежжались. Молодоха с крыльца легко сбежала, калитку отворила. "Зайди, путник, непогода надвигается, не гоже человеку умокнуть". "Спасибо". А дождь из редких капель уже в ливень пришёл. На крыльцо под навес оба заскочить успели. Первуша сразу за узелок схватился и два подмок, но не страшно, в печи посушить можно, книги выложив. Молодуха дверь открыла, кивнула: "Будь гостем, проходи". Избёнка маленькая, в одно помещение, посредине русская печь. Подвесной на жердине клюйке младенец спит. "Что же, одна проживаешь?" огляделся Первуша. "Муж на отхожей промысел упадался, плотничит, а я с детём. Бывает. Соседи-то не обижают". В первой избе куркуль мироед. А так в деревне наши люди добрые. Попросишь, помогают, а то и без просьбы подсобят. Одной женщине плохо. В хозяйстве мужская рука нужна. Мыслив, проголодался с дороги. Угостить, а кроме того окняной затирухи, нечем. Не побрезгуешь? Никогда. Есть хотелось, прошагал он изрядно. А того окняная затируха, блюдо вкусное, полезное, хоть и не очень сытное, не сало чай. С аппетитом муску того окнянки съел, а уж молодуха на лавку показывает. «Отдыхай!» На улице полное светопредставление. Дождь в ливень перешёл. Лёд, как из ведра. Шумит. Периодически через маленькие окон сосверкает молния, а громыхает так, что молодица со спуга приседает, и несколько мгновений уши не слышат ничего, как будто мхом заткнуты. Круша книги выложил, на лавку уложил, сверху хозяйскую подушку. Сам узелок сушиться у печи повесил. Молодица на печь забралась. На столе только лучи нагорело, давая зыбкий круг света. Ночью младенец просыпался несколько раз, требуя есть, но Перуша-то не беспокоила. Проснулся утром, когда хозяйка у печи хлопотать стала, греметь горшками. Перуша прислушался, дождь тих. Идти будет после ливня невозможно, пока дороги не просохнут. Он пожелал хозяйке доброго утра, вышел во двор. Солнце светило ярко, небо чистое, и от влажной земли парит, как лёгкий туман. Слышно, как в соседних дворах хлопочут хозяева. Молодуха корова подоила, начала блины печь. «Хозяйка, чем помочь?» «Крышу бы поправить на амбаре, совсем худая стала». «Под соблю». Первуша на амбар забрался. Амбар бревенчатый, без окон. В селах и деревнях не хранят запасы муки, зерна, круп, других припасов. Масло в бочках, вино, кто побогаче. В городах амбары в первую очередь купцам потребны для хранения товаров. Амбар давно построен. Крыша деревянными плашками крыта, как черепицей. Некоторые уже сгнили от времени. кто побогаче, пропитывал их варёным маслом для стойкости к влаге. Первуша насчитал десяток сгнивших плашек, вытащил одну, для образца. Сделаешь не по размеру, не подойдёт. Спустился на землю, спросил у хозяйки. Доски или брёвна есть? И топор бы мне. Всё в сарае. Не торопись, пас не даем, потом работать. Товненько первуша молочка не пил, да с блинами в охотку пошло. Потом за дело принялся. Досок не было, лучковой пилой бревну распустил. Вышел почти готовая плашка, обтесал немного. За деревянные гвоздики принялся. За работой время быстро летело. На крышу плашки забросил. Сам поднялся. С амбара видно далеко. Роща вдали. Озеро блестит. Заметил трухлявые плашки. Закрепил гвоздями. Железные в деревне почти не применялись. Дорого, железо стоило. За железные местью деревню купить можно, вместе со скотиной. А деревянные выстрогать бесплатно. Только время потребно. На тонкую деревянную палочку за остренным концом такой гвоздь похож, только без шляпки. С чувством удовлетворения под ремонтированную крышу осмотрел. Уже слезать собирался, как заметил приближающуюся к деревне стаю птиц. Вроде ничего необычного, пара десятков воронов. Только вороны живут в облюбованных местах и не мигрируют, как грачи или утки. Неперелётная ворон-птица. Гвалт подняли, усевшись на дерево. Ветки облепили. Дерево чёрным сделалось от чёрного оперения. Перуша сплюнул. Ворон – плохая птица. Настоящий хищник и мусорщик. Не сервятник, конечно, но и гнёзда разоряют. И что плохо положено, на виду утащить может. Прилетели так прилетели. Вниз к крыше спустился и забыл. Эко не видал. До сумерек ещё время есть, а малодуха просит навес над колодцем поправить. Почему человеку не помочь? Она и приютила от дождя, и накормила, а дух потежём красен. Только к колодцу подступился, как с другого конца деревни крик, вороний карканье. Кирюша подумал: хозяин двора воронёв согнал, камень бросил, либо шумнул, а крики всё сильнее. Выскочил первуше со двора, по деревне мужик бежит. Ладонью за лицо окровавленной держится. "Стой! Кто тебя обидел? Что случилось?" Вороньё набросилось. "Я не сделал им ничего." "Ладонь убери", пытаясь кровь остановить. Мужик ладонь убрал, первуше в испуге шатнулся. Глаза не было, по щеке слизь перемешку с кровью. Ворон глаз выкливал. Первуше свою ладонь к глазу поднёс, заговорно шептал. Мужик сразу сказал: "Тепочувствую" Руки к глазу не прикладывай, грязь занесёшь. Трепится чистое есть ли в избе. "Иди, повязку наложить надо. Пусть заживёт. Боюсь возвращаться, вдруг набросится. Ты один ли живёшь?" "Бабылья, супружница в родах умерла, так и проживаюсь". Пируш за посохом своим сбегал. "Идём". Мужик сначала бодро шагал, но чем ближе к избе, тем медленней шаги. "Ну, не робей". Посыжился вороний гвальд, копаня крыльев, с дерева сорвалось несколько птиц. Кинулись на первого уж с мужиком. Тот в испуге пригнулся, лицо руками прикрывает. Перуша посох приготовил. Как только первая птица подлетела, нанёс удар. Ворон на землю свалился, крыльями хлопает, клюв разинул, оглушило его. Перуша на крыло ему наступил, сам от головы посохом крутит, как ветряк у мельницы. Ещё одну птицу сбить удалось, и её прижал. Перуша мужику кричит: "Лапы им свежи. Чем? Да хоть поясным ремнём, пока не вырвались и не улетели". Раненный себя ремнёй пояс сорвал, Вороном лапы связал, как курам, когда их на торг несут. Другие вороны нападать перестали, отошли в сторону, кружат над да какие-то крупные, клювы здоровенные, как у орла, только что не изогнуты. Таких воронов Перуша в первый раз видел. Бери твари за лапы, неси в сени, там разберёмся. Мужик правой рукой воронов за лапы подхватил, левой рукой голову прикрывает. Перуш за ним следует, зорко поглядывая за вороньём. Сбитых воронов в курятник бросили, дверь прикрыли. Тебя как звать, хозяин? Радша. Ох, болит. Ищи тряпицу чистую. А мог сушеный есть ли? А кель ему взяться. Радша нашел чистую тряпицу. Первушую на ленты разодрал, перевязал глаз. Кровь уже становилась, не текла. Ложись на лавку, боль заговаривать буду. Крикнул Первуша. Ты как бабка. Ведаю маленько. Прочитал заговор. Мужик, до того становший, умолк. Вроде отпустило, полегчало. Ты воронов обидел, чем камни швырял. Сдались они мне. Странно. Вороны – птицы злопамятные и сообразительные, без причины нападать не должны. Ты полежи, не вставай, просил Первуша. Я в сарай. Воронов проведать. Вернусь скоро. Не бросай меня. Жалобно занул Радша. Не уйду, успокоил Первуша. Дверь в избу прикрыл, в снях заговор прочитал, отпил из баклажки отвар чертополоха. Учил Коляда понимать язык птиц и зверей, да раньше повода не было знаний использовать. Кроме одного раза, Когда с волком-оборотнем общался, где сейчас волкодолок Харитон? Хорошим человеком оказался. Верным. Вместе с первушью умирающего к леду к избе тащил, потом непрошенных гостей становил. Первуша к сараю подошёл. Часть его огорожена под курятник. Прижался к двери, прислушался. Один связанный ворон другому потихоньку каркнул. А первуша понял. Даже головой повертел. Не видит ли кто его за неприглядным занятием птиц послушивать? В переводе с птичьего на человеческий было. Влипнем и со человеком этим. Договорна ответил: "Это повернись, клювом попробуй путы развязать. Друг этот способом зайдёт". Перуша две распахнул, на против ворону селся. Курын на сесть и за кудахто ли. И их перуша понял: "Незнакомец пришёл. Яйца наши забрать хочет. Сдали с него ши яйца", пробурчал перуша. Он одному ворона за шею схватил, сзади, чтобы не клюнул. Рук мир скровил. "Зачем на хозяина напал?" Ворон от удивления клюв открылся, но молчит. Перуша шею сдавливать начал. «Будешь молчать? Шею сверну или придушу и жучело сделаю. На огороде поставлю. Собрать его твоих пугать». Ворон сдавлено каркнул. «Шею отпусти. Дышать нечем». Молчать не надо было. «А я и придушу до смерти. Невелика беда. Вон второй ворон есть. Наверняка позговорчивее будет». Перуша хватку ослабил. Ворон вздохнул, встрепенулся. «Хозяин дворам ничего дурного не сделал. Только у оказания стаи было. Людишек извести». «Что, всех?» «А дети как же? В чём их вина?» Ворон не ответил, попытался шею вертеть, чтобы хватку первуша ослабить. «Кто указание дал на деревню напасть?» «Если скажу, он мне шею свернёт». «А не скажешь, я сверну». «Только если я узнаю, кто, у тебя будет шанс жить, потому что твоего хозяина я сам под корень изведу». Ворон молчал. Видимо, страх перед своим властителем был силён. Первуша обещание сдержал. Крутанул ворону шею и на бок свернул. Ворон дух испустил, и всё на глазах у второго ворона происходило. Первуша руку к нему протянул, а он клюнул стервец. Кожу на пальце содрал, кровь пошла. Первуша разозлился, вскочил, отвесил ворону хорошего пинка, так что птица от удара отлетела в угол. Пока ворон в себя не пришёл, Первуша его за шею схватил. «Хочешь за дружком последовать? Я тебе шею сверну прямо сейчас. Я слово своё всегда держу». И сдавил шею ворону всей пятернёй, так что у птицы глаза из орбит полезли. Через минуту хватку ослабил, дал отдышаться. Повторяю вопрос. Кто? Считаю до трёх. Потом ты умрёшь, если я ответа не услышу. Не надо, скажу. Калим его звать. Калим? Не слышал никогда. Кто такой? Каков из себя? Где обитает? Имя ворон назвал странное. Первуша уже знал, что в городах имена чаще христианские. Павел, Георгий, Иван. В деревнях зачастую встречаются старые. пришедшие от племенных, Радша, Замята, Кудияр. Имя Калим вовсе какое-то не наше, не славянское. Ворон он старый уже, говорят, 300 лет ему. Кто постарше меня, видели, как он человеком обращается, выглядит седым стариком. Для первого же удивительно. Каляда никогда не рассказывал о подобном. Сам не знал или не успел поведать. Чего замолк? Где найти твоего вороньего царя можно? Ты человек. Неужели думаешь, с птицей справится? Он улетит, ты не догонишь. Хуйтый ворон, у мозги куриные. С чего ты решил, что я воевать с ним буду? Может, побеседовать хочу. Вот как с тобой. Первы уж сдавил ворну шею. Тот задергался, засучил связанными лапами. Юноша хватку ослабил. Если в полуночную сторону отсюда, день лёта, там река изгиб делает. Посредний остров. Деревья растут высокие. Там его биталище. В волшбе обучен? Не знаю, не замечал. Всё живое на земле смертно, и калим твой тоже. Перуша свернул ворну шею, отбросил мёртвую птицу. Они напали на человека, покалечили. Прощать им юноша не собирался, а вот стою под корень извести хотел. Подобрал бы трупика, вышел во двор. Вороны, сидящие на дереве, уставились на него. Перуша поднял в руке битых птиц. «Так с каждым будет». «Как ну он? Убирались бы вы отсюда, не дам зло творить в деревне». Вороны в изумлении переглядывались. Чтобы человек с ними разговаривал, невиданное дело. Перуша швырнул на зем птиц. Вернулся в избу. Раньше уже не стонал. Лежал на лавке тихо. Как ты, хозяин? Лучше. Подкрепиться чем есть ли? Горшок со щами в печи стоит. Сам распорядись. Ну, если хозяин позволил. Надо хозяйничать. Впервуша щей в миску налил. Подружняком коровое хлеба обнаружил. Отхватил ножом кусок изрядный. Уселся за стол. С аппетитом поел. Щепостные, без мяса. Надолго сытости не дадут. Там в чугунке еще яйца вареные. Утром в курятнике набрал. Ты поешь. разрешил радше, всё сытнее. Пируша съел пару варёных яиц, запил зваром шиповника. На крыльце Каркум Ворон просил выйти. Иноше вышел. Ворон сидел на перилах крыльца. "После, люди покинут деревню, мы никого не тронем", прокаркал Ворон. "И договоримся. У людей с карп скотины избы, как бросить?" Ворон не ответил, улетел. Морны на дереве облепили переговорщика. "Ну-ну, пусть подумают. Перееди ночь. А вороны птицы дневные, ночного зрения не имеют, Но это первую уж рассчитывал. Он вернулся в избу, присел. За день прошло много, устал. Сейчас бы дремнуть, ночью предстоит работа. Видимо, придремал сидя, потому что когда открыл глаза, в избе была полная темнота. Выбросы все не на ощупь, опасаясь наткнуться на что-нибудь и грох это разбудить хозяина. Прочитал заговор, крутанулся на одной ноге и обратился к филину, как алида когда-то. Только теперь понял, почему учитель выбрал ту птицу. за способность отлично видеть в темноте, а ещё за мощный клюв и сильные когтистые лапы. Всё же хищник. Взлетел, описал широкий круг, осваиваясь новым телом. Охищение полёта было необычным. Захватывало дух. Попробовал сделать несколько разворотов, осмелился даже на ковырок, как это делают голуби. Получилось. Хотя чувствовал. Не вполне освоил полёт. Надо было прежде практиковаться. Только нужды не было. Описал восьмёрку, приблизился к дереву, где вороны сидели. Филин беззвучно летает. «В метре пролетит, и не услышишь!» Но вороны почувствовали что-то, загалдели. А первуша глазами Филина прекрасно видит всех пернатых пришельцев. Почему-то решил, что на верхушке дерева сидит вожак стаи. Подлетел к ворону, схватил его мощными лапами и давай долбить клевом по голове. Ворон забился в лапах и дух испустил. Первуша отпустил тело, на других кинулся и с этими покончил быстро. А первуша с непривычки устал, уселся на несколько минут на ветку. Передохнув, принялся за истребление стаи. Так, с перерывами на отдых, извёл всю стаю. Сил едва хватило, чтобы плюхнуться посреди двора, а дышавшись, обернуться человеком. В избу вошёл, пошатываясь, свалился на лавку. Уснул. И снился ему полёт над степью, рощами и реками. Проснулся от движения рядом, то хозяин хлопотал. «Здоров ты спать, гость! Доброе утро!» «И тебе не хворать!» Первуша поднялся, хозяин пригляделся и давал хохотать. «Ты чего?» На себя посмотри, весь в пуху, с подушкой ночью воевал. А ты выйди во двор, посмотри. Ратше вышел, непривычным ему с одним глазом. Расстояние определить невозможно. Вернулся быстро, от возбуждения руками размахивает. Первуша, диво дивное. Вороны-то все под деревом мёртвые валяются. Чума на них какая-то напала или хорёк душу отвёл, не знаю. Радость-то какая. Да? Где он узился первуша? Пойду гляну. Под деревом пух, перья, вороньи туши едва не слоем лежат. Перуши с удовольствием могли делать дело рук своих, вернее, клювы и когтей. Неплохо получилось. Он даже не представлял, как бы еще победить, одолеть злобную стаю. Конечно, если бы все жители объединились, сплели тонкую и прочную сеть, скажем, из конского волоса, то накинули ее сверху. Только в действительности, как это сделать? Вороны тоже не будут сидеть на дереве и наблюдать. Снимутся с места и налетят с другой стороны. Ещё травить можно было, но для этого приманку подобрать надо. А главное, собрать ядовитые растения. А вот здесь загвоздка, потому как ещё не весна и не время для сбора ягод или плодов, либо корней той же Мандрагоры. Однако уселся у сарая на чурбачок. Думы одолевали. Вчера, даже сегодня, поскольку дело уже ночью было, со стаем справился, не дал деревню в обиду и разорение. Но есть где-то неизвестный вороний царь Калим. Наверняка такая стая у него не одна. Нашлёт своих пернатых разбойников на другую деревню, учнит разбой. По разумению, надо калима убрать, убить, уничтожить. Но он один, а на острове речном ворон наверняка хватает. И обратись, он даже орлом могучим со множеством воронья не справится. Вороны – птицы сообразительные, живут стаями, в случае опасности нападают на обидчика сообща. Водится за ними такая привычка. Долго раз вздумывал, а на ум ничего толкового не приходит. Как бы сейчас пригодился совет коляды. Перуша вздохнул. Рано ушёл из жизни учитель, не все знания успел передать. Пока сидел, в запах мёртвых птиц стали собираться собаки, устроили пиршество, нажравшись падали. Смотреть на это было противно. Перуша в избу вернулся, а Радша поджидает. Заждался. Снедать пора. Я у соседа несколько яичек на двух карасей выменял, ушицу сварил. Уха горячая, паром исходит. Правда, жидковата. Чечевица и рыба. Зато караси вкусные, каждому по рыбе не досталось. После позднего завтрака Расх Знахерке ушёл. Перво же смешно и досадно, чем Знахерка поможет, если глаз вытек. Улёкся на лавку, решил попробовать вызвать на помощь духов рода. Он помнил, что из родимич он. Глаза закрыл, начал: "Духи нави, духи диви, словом вещего заклинаю". После заклинания призрак увидел в темноте. Деда старого, седой бородой по пояс, длинные волосы тесёмкой перехвачены, и голос услышал не громкий, скорее шёпот. Зачем призвал, дитя рода древнего? Чёрные птицы на людей налетели, зло творят. На речном острове есть вороний царь Калим, он всему виной. Помощь прошу, совета, как избавиться от напасти. Чего проще? Сожги. Трава сухая вспыхнет, гнездовья на деревьях сгорят вместе с птенцами. Улизей с острова только взрослые вороны смогут, но власть Калима падёт. Благодарю покорно и кланюсь роду. Призер кулыбнулса довольна и пропал. А говорят, духи эмоций не испытывают. Врут, поди. Говорят те, кто сам с ними не сталкивался. Перуша с лавки вскочил. Есть способ вороньего царя извести. Только как на остров огонь доставить? Оборотить он птицей, в клюве не принесёшь, а на человека накинутся семь многочисленной стаи, посохом не отобьёшься. Если только ночью на лодке подплыть, лодки нет. В принципе, можно на самодельном плоту, но огонь. не в ладонях же нести. Взгляд упал на икону в углу, перед которой масляный светильник горел, как будто икона сама подсказывала выход. Перуши духом воспрял. Теперь и цель ясна, и способ решения. Надо исполнять. Перуши сразу кратше. «Хозяин, деревня кузнецы есть?» «Есть двое». Кузнецы за околицей стоят. «По что так?» «Не знаешь, разве? Пожар от них приключиться может. Да кроме того, молотами стучат. День тенской. Гарь!» А поодоле деревни не беспокоят никого. Мне бы из проволоки железную клетку сделать, маленькую. Железо дорого стоит, даже если работы на раз плюнуть. А зачем тебе? Ломпадку с огнем нести. Радше почесал затылки. А руки на что? Заняты будут. Ага, уснил. Так можно тыковку маленькую взять, нутровой скрести, каплетку из веревочек сделать, дешево и сердито. Хм, покажи. Тыквы в амбаре с прошлогоднего урожая хранились. Какие добавку к каши шли... Истёмятся в горшке с крупой. Сладка получается и духовита. Недозрелые свинем в кормушку. Только жёсткую кожуру срезать надо. Подобрали тыкву чуть больше кулака. Рарше хоть об одном глазины не, а опыт большой. Межом верхушку срезал, середину выбрал, ложкой выскоблял изнутри. Получилась лёгкая с корлубка. Пеньком и верёвками оплёл. Ты бы сверху вроде петельки сделал для удобства переноски. Поготь, не закончил я ещё. Рушу тыковку взял, досни в избу. Вампад गुснял, примерил донцем. Получилось хорошо. Мудришь ты что-то, заметил Ратша. Разрешишь взять вампадку на ночь? попросил первуша. А тебе другую дам. Маслом бы её заправить, верну, слово даю. Бери. Ратша порылся в сундуке, вот ещё бронзовую лампадку. Бабушкину ещё, похвастал он. Залил полную лины маслом. Поджечь? Позже. Тогда давай снадать. Захопатым и запоздалым обедом время пролетело быстро. Перуш и раздумывать стал, к какой птице обратиться. Ворона летит медленно. Стрижка всем хорош, но мал. Лампадка в тыкве будет для него грузом неподъёмным и избыточным. Привычная филина, но это птица не перелётная, а осёдлая, летит бесшумно, но не быстро. Вот же заковырка. Но и выбор не велик. Предстоит лететь ночью, а мало какие птицы обладают ночным зрением. Только те мнет начало Пирушу попросил. Ты за узелком моим пригляди. Лучше схорони сундук, да под замок. Библия там. А к утру кашу, либо кулеш приготовь. Всё в точности исполню. А куда это ты собрался? А после поведаю. Пируша вышел во двор, осмотрелся. Нет ли нежеланных наблюдателей? Счёл наговор, крутанулся на ноге, обратившись в филина. Привычно уже. И ночное зрение – фактор важный. Подхватил клювом за верёвочную петлю, захлопал крыльями, поднялся в воздух. Лететь несподручно. Опыта мало, да ещё тыкал с лампадой. Хоть и лёгкие так-то для человека. А у Филина голову вниз клонят, равновесие нарушают. Всё же приспособился. Мерно заработал крыльями. Внизу проплывали поля и леса, редкие деревни, погрузившиеся в сон. Не огонька в пределах видимости. За ходом солнца селяне ложились спать. Сколько он летел, не знал, но луна переместилась с правой стороны на левую. Перу уж устал, приземлился отдохнуть. В темноте всё окружающее теряло краски. Вгляделся в чернобелым. Некоторое время отдыха и снова в путь. Дважды ещё приземлялся, чтобы восстановить силы. На последнем отрезке пути стал помогать попутный ветер. Отблескивая серебром, внизу мелькнула река. Влево повернуть или вправо? Ворон говорил направление в полночную сторону. Первыше так и делал, но стоило откониться немного в сторону, на версту другую, и точно на остров не выйдешь. Повернув вправо, спустя небольшое время показался плавный поворот русла. На середине реки темнел остров. Пирушев вздохнул облегчённо, сел, нашёл укромное местечко в ветвях и решил дремнуть до утра. Друго ошибся, и остров не тот. По светуму времени можно проверить. Уставшего сон смотрел быстро. Проснулся от громкого карканья воронов. Посмотрел наверх. Солнце уже встало, стало пригревать. Низко над деревьями кружила большая воронья стая. Потом дружно, как по команде, повернули в сторону и скрылись из вида. Влетели на поиски пропитания. А на деревьях виднелись вороньи гнёзда. Не ошибся Первуши, и Ворон не соврал. Полагал не найти остров. Однако далеко, почти всю ночь пришлось добираться. Первуши слетел вниз, что наговор, обратившись в человека. Прошался по острову, стараясь укрываться за кустами, под деревьями. Остров оказался не так велик. Следов присутствия человека незаметно. Оценил с берегов обрывы у реки. Если одолевать сплав, изрядно. Ни лодки нет, ни брёвен на берегу. Во время половодья упавшие в воду деревья могло выбросить на берег или даже бревно с разбитого плота. Стоит плотогаону не усмотреть, не справится, как плот нас, как ило на отпиль. Стяги ещё канаты рвались, а брёвна несут течением. Это был самый простой, дешёвый способ доставить лес верховья реки в степных районах, граничащих с диким полем. Но вы, Прюшин набрал валежника, кое-го было в избытке, сложил в кучи. Между ними своеобразную дорожку сделал из сухих веток и травы. Стоит поджечь любую из них, как загорятся все. Учитывая бурно разросшуюся растительность в виде кустарников и деревьев, пожар должен охватить весь остров. Если и уцелеют, так несколько прибрежных плакучих ив, но гнёзд на них не было. Вороны всегда строили их высоко, и обзор хороший, и не каждый враг высоко заберётся. А желающих полакомиться яйцами или птенцами хватало, начиная от змей до пернатых хищников. Уже всё готово. Пируша присел, опирая спиной на осину, раздумывал, поджидать сейчас или дождаться прилёта стаи. Решил, чего тянуть? Главное – уничтожить потомство. Уже затыка удолблённую с масляным светильником взялся, как одумался. Уничтожит он гнёзда, как и деревья на острове. Воронин стая подберёт себе другой участок леса и выведет потомство на следующий год. Пожар надо устраивать ночью, когда птицы спят. Кое-кто из них спасётся, но большая часть погибнет в огне. Не летают вороны в темноте, не видят ничего. С тем и забрался в заросле малинника. Исцарапался весь, даже малина наелся до отвала. Мелковатая малина, но сладкая. Не собирать её никому. В лесах медведя хочет до малины, ко на острове их нет. Там и уснул. После полудня стая вернулась. Деревья облепили аж чёрно. Да сколько их? Сотни. Первуши, добросовестно стезелся в кустарники до сумерек, выбросы из малинника, под едва заметным отблиском обнаружил тыкву. Нанёс её до куч валежника. Да вопрос возник: если руку вниз, полость тыковки опустить, в ладонь обожжёшь, а вытащить не сможешь, а терести мало. менежера резать нет. В образе филина к тыку со светильником серьёзная нагрузка была. Если ещё и нож брать, не взлетел бы. Не будерство его коло, перевернутый ку на ветками. Ламподка выпала, масло из неё разлилось. От фитиля отлеи ещё вспыхнуло. Перуша подождал немного, пока разгорится, выбрал ветку потоуще, что загорелась уже с одного конца, выхотя из горящей кучи и побежал с ней. По пути поджигал другие кучи валежника. Треск огня, пламя, дым. Дикие звери и птицы обладают хорошим чутьем, и запах дыма – это знак тревоги, опасности. Беды учуяли быстро. Поднялся необразимый гвалт. Вороны взлетали, тут же заделись обратно на ветки. От валежника загорались деревья. Дожди не было давно, и высохшие они вспыхивали, как свечки. Занявшись внизу, пламя по коре поднималось вверх, кроны мгновенно вспыхивали. Гнезда превращались в факелы. Слабый ветер сдувал пожар. Искры летели на соседние деревья, и огонь вспыхивал сразу вверху и снизу, от валежника. Вниз на землю подали взрослые вороны с опалеными крыльями. Наконец, как по команде, усылевшие птицы поднялись, описали на небольшой высоте круг над пылающим островом и полетели в сторону. Первуша, первое время прятавшийся в кустах, от жары пламени сам вынужден был спасаться. Он выбросся к самой кромке воды. От деревьев до уреза воды свободное пространство в полсотни шагов. Здесь вполне можно безопасно стоять, наблюдая за концом вороньего царства. Огонь охватил уже весь остров, пылало всё, даже трава. Кируша подумывал не обратиться ли птицу и убраться с острова. Жарковато здесь становится. И вдруг увидел идущего к нему по краю берега седого старика. Он был стар, волосы на голове и длинная борода были белы как снег, но походка лёгкая, не по возрасту. Зато одежды чёрные, свободные. Сразу вспомнил слова ворона, что вороний царь калим может обращаться в человека и выглядеть стариком. Пирожа пробежал по тляющей траве, схватил толстую горящую ветку, собираясь использовать вместо оружия. От жара уже трещали волосы на голове. Он пробежал к воде, а старик уже подходит. Лицо суровое, голос хрипотцой. «Человек! Ты зачем пожар учинил? Разорение!» «Так ты калем будешь?» «Откуда знаешь?» Глаза старика злобно блеснули. «Шея, я дум, вороном свернул. Коех ты на деревню нашу наслал разбойничать». Только любое зло всегда возвращается. Не ожидал так быстрого возмездия? Так вот он я. Назови имя, поганец. Язык придержи, вороний царь. Нет у тебя царства больше. А чтобы знал, кто у корот тебе дал, запомни. Первуша я. Первуша. Первый раз слышу. Старик неожиданно резко махнул рукой, как ворон крылом. Щеку лево обожгла боль. Первуша ладонью схватился за щеку, отнял кровь на ней. Вот же гад какой. Напал первым. Перуша горячей веткой ударил Калима. Тот отпрянул, среагировал мгновенно, но пламя задело свободные одежды. Раздался треск, запахло паленым. Эээ, да похоже, одежда старика – это бывшие перья. Спали их, Калим не сможет улететь, а обратиться в ворона будет похож на паленую тушку. Вороний царь скрикнул, не понравилось ему. Для любого живого существа огонь – самый страшный враг. Старик еще раз махнул рукой, на этот раз левый. Настолько быстро, что Первуша толком движения не заметил. Клечо обожгло болью. Но рука крыла Калима рядом, а ветка горящая в руках Первуши. Успел он толкнуть ею в развивающиеся одежды, и снова с крик паленом запахло. А, не нравится? Первуша сам перешел в атаку, как учил Каляда. Вот где в полной мере пригодились навыки. Нанес удар в лицо Вороньему царю. Тот отступить смог, а пламя бороду задело. Полыхнула она, обожгла лицо Калиму. А первуша шажок вперёд сделал. Удар слева, удар справа. Старик то отступать вынужден, тот кланится. А да только одежда его во многих местах прожжена уже до дыр. Воняет непотребно. Или эта трава под ногами тлеет, дымом исходит. Подошву он даже через поршни жарко. Приходится приплясывать, не стоять на месте. Концы ветки, которую первуша орудовал, обгорели, огонь паутих. Калим момент просёк, сам наступление перешёл. Руками крыльями машет, воздух рассекает. Ощущение, как железными мечами, потому как воздух посвистывает. Первый шаг назад сделал другой. Заметил, что Калим к воде его теснит. Понял замысел вороньего царя. Воду речную столкнуть, где огонь погаснет. Не ветка Калиму страшна, а пламя. Пыруша вспомнил, чему Каледаева учил. Собрался, тень в сторону метнул, отвадя глаза. Калим на хитрость купился. Повернулся вправо, сделал шаг. Луками-крыльями заработал, как мельницей. Момент удобный, упустить нельзя. Перуша ветку отбросил, вперёд прыгнул, за спину вороньего царя. Правой рукой шоу старика обхватил, ровно под воктевой сгиб, левой рукой правую запястье перехватил, получился захват мощный. Сдалял, что было сил, Клим без воздуха остался, руками крыльями машет, пытаясь Перушу достать, а Перуш уже к воде его тащит. Старик силён, сопротивляется, а с каждым мгновением воздуха в лёгких всё меньше. Перуша в воду рухнул, полуоборот сделал, чтобы старика под себя подмять. Не получится удушить вороньего царя, так утопит. Сам воздуха в лёгкие успел набрать. Оба под воду ушли, хоть и не глубоко. Головы и туловище под водой, а ноги на мелководье. Колем задёргался, телом извивается, дышать нечем. Шоу первуши сдавил, как тисками. А отпустит, вода кругом. У первуши самого цветные круги перед глазами поплыли. Звон в ушах появился, чувствует, не в мощь уже. Отпустил руки, одна оттолкнулся, вынырнул, жадно воздух вздохнул, закашлялся. Воздух-то дымный, в горле от него першит. Выбрался на четвереньках на берег, сел, на воду смотрит. Не сделает ли попытки Калим выбраться? Тиха вода, не пузырька воздуха на ней. Перевуша отдышался, скоротечная схватка была. Быстрый и силён Калим был, в первый раз с таким противником Перевуша столкнулся, да первый блин комом не вышел, как по поговорке следовало. Вдруг тёмная вода взбрулела, из неё что-то тёмное показалось. Перевуша назад, на пятой точке попятился, помогая себе руками и ногами. Не уж не утоп, не задохнулся Калим. Руками ветку нащупывает. Да что, вороний царь, две жизни имеет. А только не Калим из-под воды показался. В отблесках пламени горящего острова сам хозяин вод. Водяного дядюшку, как уважительно звали в народе Водяного, первошелец зазрел впервые. Говорил о нечисти Каляда, но одно дело слышать, другое видеть. Велик Водяной, не меньше полутора человеческих роста, да и то не весь виден, по пояс, вместо волос на голове и бороды, водоросли. Тело зеленцует, отливает, всё в бородавках или наростах, не разобрать. Лицо круглое, тело толстое, да не от жира, а от преполняющей воды. "Во что, покой мой нарушили? Ты прости, водяной дедушка, отношения мы выясняли, да супротивник мой не сдержан, руки в ход пустил". "Это что ли?" Водяной легко поднял тело Калима одной рукой. На глазах тело ворона царя стало съёживаться, уменьшаться, пока не превратилось в мёртвого ворона. Вместо чёрных одежд обгорелые перья. «Он самый!» – кивнул Первуша. «Так это ж сам Вороний царь!» – удивился Водяной. «Что-то я его сразу не признал! Оно понятно, смерть никого не красит!» Видимо, знаком был Водяному Калим, но добрых чувств к Вороньему царю Водяной царь не испытывал. С видимым отращением вышвырнул его на берег. «Зачем воду отвролять, смертить? Его даже раки не тронут!» «Ты прости, Водяной дедушка, за беспокойство. Отдохну я маленько, да остров покину. Сам видишь, догорает все!» «Да...» Нескоро еще деревья вырастут, как и трава. Ты не только Калима убил, а почитай весь остров». Не хотел. Ни трава, мурава и деревья не мешали. А вот Калим воронье на деревню наслал. Знакомцам ему глаз выклевали. Негоже так. «Он не тебе одному мешал. Обнаглел совсем. Ну ладно, коли так. Но больше не беспокой. Мое царство тихое. Шума не любит. А то осерчаю». Водяной скрылся в глубине вод, как и не было. Только округи на воде разошлись. Пируша головой потряс, глаза протёр, как видение было. Но не морок, это точно. Надо же, как велик разнообразен мир, не всегда видимый, но оттого не менее опасный. Тrawa уже прогорела, земля чёрной сделалась, деревья кое-где ещё догорали. Остров теперь насквозь просматривался. Куда девалась былая красота? Всё чёрное курится дымом. Кто-то удивится народ из деревень, грозы с громом и молнией, от которой могли деревья загореться не было. Подумают на проплывавших купцов Остановились на ночлег, костёр для приготовления пищи развели, да за огнём не усмотрели, уснув. Жалко ломпадку. Сгинула она в пламени. Радше не вернуть, как обещал. Зато груза никакого нет на обратный путь. Перуша заговор прочитал, крутанулся на ноге, обратился в Филина. Тяжело поднялся в воздух. Устал он, подкрепиться бы. Но на острове абсолютно нечем. Летел до рассвета. Продолжил бы полёт, да сил не было. Приземлился, обернулся человеком. Рубаха, почерневшая от дыма, на плече разорвана, в пятнах крови. Деревня недалеко виднеется. Хлебушка бы и спросить, для такой одежды стыдно, как погорелец. Нашёл ручеёк, рубаху простернул, на ветку повесил сушиться. Сама отмылся, скинув портки. Устроился под елью на опавшую хвою, да и уснул. Проснулся в полдень на чебетание птиц. Солнечный луч пробивался сквозь ветки, светил в лицо. Первуша поднялся, потёр лицо. Хорошо-то как. Одевшись, побрёл в деревню. Рубаха и порты мятые, но уже не закопчённые. Дымом так не пахнут. Бродяжек да паломников на Руси много было. Просьбе о куске хлеба не удивились. Кружку молока налили, крюхой хлеба угостили. Соус на первуши. Пиво годы самому зарабатывать надо, а не попрошайничать. Успокаивал себя временно. Хотя помогать людям, как Каледа это делал, желание было. Мешало одно – бродячее существование. Обзавестись бы избой своей. Но в деревне нежелательно, на виду всё время будет. Коляда себе жилье удачно построил, вроде в лесной чаще, а деревни рядом. В случае нужды прибегут страждущие. Вот взять первушу. Коляда многие занятия на свежем воздухе проводил. Из непостоянных зрителей один волколог Харитон. Пройдет время, у него тоже ученик может появиться, как в деревне на виду его готовить. Отдохнув на лавке у двора, тронулся в путь. В принципе, кроме книг, ничего его в деревне, где Радша жил, не держало. Но книги эти были для первуши большой ценностью, а кроме того, как вещественная память о Калиде. Чем больше времени проходило от гибели Калиды, тем сильнее юноша понимал, какую большую роль сыграл в его судьбе колдун. Но колдун – это для людей, для него – наставник, учитель. Кем бы он был, вырасти в семье? Хлебопашцам. А сейчас он сокровенными знаниями обладает и пользу значительно большую людям принесет. О княжестве или стране не думал, не было еще страны. Большой, сильный, объединённый. Со всех сторон на гастрадальную Русь враги терзают. С западной стороны Литва, с восхода и полуденной стороны татары, с полуночной шведы. Меж князей раздоры и усобицы, кровь временами льётся. Не зря говорят, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Но до понимания не дорос. Либо каляда считал, что рано от рук узнать, либо не хотел ввязываться в распри. Сегодня-то князь Люб привечает, за столом по левую руку сажает, а завтра в немилость попадёшь. Отойдя от деревни недалеко, Перуш огляделся. Один он на грунтовой дороге, пешком ноги бить долго. Обернулся с трещом. Евная птица и быстро, в полёте никто не догонит. Тот пушто фильным проделывал, до да тегощёны грузом, с трещом быстро одолел. Да ещё подкормился в пути. Стоило клюв приоткрыть, как мошка набилась. Глотнул, показалось вкусно и сытно. Вот и деревня знакомая. Дерево, где вороньи стаи сидела, сел за колицей, человеком обернулся, не спеша в развалочку Когда старуха подошёл. День добрый, хозяин. А тебе здоровья. Позадержался ты. Пришлось самому кулеш съесть, чтобы не пропал. Виноватый перед тобой, хозяин, повинился первуши. Скраучило. Вампадку не сберёг. Жаль, память-то вещется. Да не беда всё, что руками сделано, купить можно. Есть хочешь? Если придрёжишь, не откажусь. Нашлась-то окняная затируха, несколько ватрушек с творога. Первуши съел с аппетитом. Благодарствую, хозяин. Узелок мой сберёг. А что ему сделается? Не уж путь-дорогу собрался. Ночь скоро. Переночуй в избе. Утречком позавтракаешь, да и в путь. Просить не смел. И так многим обязан. Радша был человеком простым, добросердечным. И вообще, из небольшого опыта общения с людьми, Перуша сделал вывод, чем богаче человек, тем хуже характер. Злее становится, жёстче. Чужая беда их не трогает. Наверное, деньги портят людей. Утром Радша в печи крова испёк, кашу сварил. После еды один каравай из двух первуший отдал. Ешь, да меня добрым словом помяни. Непременно. Даст Бог, свидимся. Дальше дорога петляла между холмами и лесами. Первое село встретилось после полудня. Хотел отдохнуть, водиться, чистой колодезной спить. У первой избы остановился. А перед ней, за забором, хозяин трудится, лопатой что-то роет. Первуший окликнул. Хозяин, Бог в помощь. Не дашь ли воды испить? Бог-то Бог. Да сам бы помог. Нет у меня воды. Видишь, колодец копаю. Как нет? Иссякло? Не у меня одного, уже 2 недели как нет. А кушать надо, скотину поить, стирать. Как без воды-то? Одно выручает. Дождевую водицу собираем, чтобы от жажды не помереть. Дозволь зайти. Заходи, Коля, с добрыми намерениями. Первужой у Зивогских книгами кроваем на завалинку уложил. Коля, да от чего было заходство? Наука не хитра, воду по земле отыскать, а захочешь, клад. Перушев в конце двора за огородом лозус искал, ветку срезал. Хозяин, как привязанный за ним ходил. Перушев вокруг предполагаемого колодца обошёл, глазанище вельновость. Напрасны труды твои, хозяин. Меня Чюревой звать. А почему? Нет низу воды. Зарывай яму, пока кто-нибудь из домашних или скотины туда не упал. Не сойди за труд. Ты я вижу, лозаходец. Обойди двор. Может, и сычется местечко. Перушев весь земли надел добросовестно обошёл. 그러면 бар скотника и избы. Нет под землёй воды. Хозяин следом за ним верным псом ходит. Нет воды, чурело. Так тоже избу бросать, хозяйство на житое, перебираться в другое место? Не торопись. Скажи лучше, во всей деревне так? Не деревня у нас, село. Неужто луковку церкви не видишь? Прости. Не во всей. Тут да в дворах есть. У купца-кол Ивана из нахруки солохи водица есть. У Солохи на самом дне да и хватает. Ещё соседям немного раздают. Так у Колывана не знаю. Люди к нему ходили. Плату за каждое ведро воды требуют. Куркуль. Деньгами? Хочешь деньгами. Только откуда они? У кого есть? Ярскому ключнику подачу отдают. А он всё берёт, что продать можно. Зерно, репу, яйца, деревянные поделки. Кто ложки из липы режет, кто игрушки делает. На торгу в городе всё продать можно. Вот Колыван моментом и пользуется.